Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Последний из случаев изгнания беса, который нам предстоит рассмотреть, описан у всех трех синоптиков после рассказа о том, как Иисус преобразился перед своими учениками. При этом у Матфея и Марка эпизод происходит сразу же после того, как Иисус сходит с горы, у Луки на следующий день — Во всех трёх случаях контраст между двумя повествованиями разителен. На горе ученики видят Иисуса в его божественной славе, спустившись с горы, они видят, как он встречается лицом к лицу с демонической силой, являющей себя во всём своём омерзительном безобразии. Как и во многих рассмотренных выше рассказах, наиболее полную и подробную картину даёт Марк.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 «Да коли буду с вами, да коли буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его дух, сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним». Он сказал: "С детства и многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжались над нами и помоги нам". И Иисус сказал ему: "Если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему". И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: "Верую, Господи, помоги моему неверью". Иисус видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: "Дух не мой и глухой. Я повелеваю тебе: выйди из него и впредь не входи в него". И вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел. И он сделался как мёртвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал.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 Рассказ распадается на четыре самостоятельные сцены. В первой Иисус вместе с Петром, Иаковом и Иоанном спускается к прочим ученикам, оставшимся внизу, пока он был на горе. Подойдя к ученикам, он видит вокруг них толпу людей, видит, что они о чём-то спорят с книжниками, и спрашивает не у них, а у книжников о причинах спора. Вся эта сцена отсутствует у Матфея и Луки лишь вскользь упоминающих о том, что Иисус подошёл к толпе или что его встретила большая толпа. Далее следует вторая сцена, включающая в себя диалог Иисуса с отцом мальчика в отсутствие последнего. У Матфея отец мальчика описывает симптомы беснования в следующих выражениях: он в новолуние бесноуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. У Луки отец говорит Иисусу: "Учитель, умоляю тебя, взглянуть на сына моего. Он один у меня"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 В третьей сцене появляется сам мальчик, о котором идёт речь. Он реагирует на присутствие Иисуса ещё не дойдя до него. Согласно Марку, как скоро бесноватый увидел его, он упал в конвульсиях. Согласно Луке, когда же тот ещё шёл, бес поверг его и стал бить. Матфей опускает эту подробность. Матфей и Лука полностью опускают вопрос Иисуса о том, как давно это сделалось с мальчиком, и ответ отца. Опущен также весь диалог о вере и неверии, несущий у Марка основную содержательную нагрузку. Само исцеление также описано без всяких подробностей. Матфей ограничивается одной фразой. «И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час». Лука к аналогичной фразе добавляет еще упоминание о реакции народа. Ну и Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Наконец, четвёртая сцена является пост люди к повествованию. Она отсутствует у Луки, а у Марка и Матфея изложена в двух разных редакциях. У Марка, как мы и видели, ученики задают вопрос Иисусу о причинах, по которым не могли изгнать беса из мальчика, и получают ответ о том, что сей род, то есть данный вид бесов, изгоняется только молитвой и постом. У Матфея на тот же вопрос Иисус отвечает: "По маловерию вашему, или по чтению некоторых рукописей, отраженному в синодальном переводе «по неверию вашему», после чего следует поучение о вере, способной двигать горами. Аналогичное поучение мы встречаем еще раз у Матфея в рассказе о проклятии Смоковницы и в параллельном повествовании Марка, а у Луки оно является частью поучения, произнесенного на пути в Иерусалим. Как мы уже говорили, описание симптомов болезни мальчика у Матфея может навести на мысль о том, что он страдал лунатизмом, тогда как у Марка и Луки он предстаёт скорее как эпилептик. Насколько однако уместно в данном случае ставить тот или иной психиатрический или неврологический диагноз? Лунатизмом в древности называли различные действия, которые человек мог производить в состоянии сна или полусна. Это психическое отклонение приписывали воздействию луны. В настоящее время его принято называть сомнамбулизмом. Связь этого явления с луной в науке отрицается. Эту связь отрицала и древняя церковь, о чём свидетельствуют комментарии Иоанна Златоуста на рассматриваемый эпизод по версии Матфея. Златоуст приписывает популярное представление о лунатизме влиянию бесов, внушивших людям ошибочное мнение об этой болезни. Если этот бешеноватый называется лунатиком, то не смущайся, так называл его отец. Почему же говорит евангелист, что Христос многих исцелил лунатиков? Он называет их так согласно с мнением народа. Бес клевещет на стихию и мучит одержимых и послабляет им по течению луны. Но это не значит, что было надеествовало. Нет. Сам дух прибегает к такой хитрости, к левища на стихию. Отсюда-то утвердилось ошибочное мнение между неразумными, и вдаваясь в обман, они называют этим именем демонов. Выражение в новолуние бесноуется, употреблённое у Матфея, вряд ли можно понимать как указание на лунатизм. Поскольку симптомы донатизма бывают иными. Лунатики не бросаются ни в огонь, ни в воду. Чаще всего они ходят по комнатам в состоянии полусна. Их движения бывают замедленными, действия не агрессивными. Что касается эпилепсии, то это неврологическое заболевание имеет много разновидностей. Симптомы его хорошо изучены. Эпилепсией страдал в частности Фёдор Михайлович Достоевский, описавший эпилептические припадки своего альтер эго князя Мышкина в романе Идиот. Свидетелями приступов, от которых страдал сам писатель, становились его близкие и друзья. Припадки болезни случались с ним приблизительно раз в месяц, таков был обыкновенный ход. Но иногда, хотя очень редко, были чаще, бывало даже и по два припадка в неделю. пишет один из них. Самаму мне довелось раз быть свидетелем, как случился с Фёдором Михайловичем припадок обыкновенной силы. Это было, вероятно, в 1863 году, как раз накануне Светлого воскресения. Поздно, часам в 11:00, он зашёл ко мне, и мы очень оживлённо разговорились. Не могу вспомнить предмета, но знаю, что это был очень важный и отвлечённый предмет. Фёдор Михайлович очень одушевился и зашагал по комнате, а я сидел за столом. Он говорил что-то высокое и радостное, когда я поддержал его мысль каким-то замечанием, он обратился ко мне с вдохновенным лицом, показывавшим, что одушевление его достигло высшей степени. Он остановился на минуту, как бы ища слов для своей мысли, и уже открыл рот. Я смотрел на него с напряженным вниманием, чувствуя, что он скажет что-нибудь необыкновенное, что услышу какое-то откровение. Вдруг из его открытого рта вышел странный, протяжный и бессмысленный звук, и он без чувств опустился на пол среди комнаты. Припадок на этот раз не был сильный. Вследствие судорог все тело только вытягивалось, да и на углах губ осталось. показалась пена. Изображённые здесь симптомы болезни похожи на те, которые мы встречаем в Евангелии от Марка при описании произошедшего с мальчиком, когда он увидел Иисуса. Дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. Однако одни и те же симптомы могут быть признаками разных болезней. Так, например, эквивалент эпилептического припадка может быть зафиксирован у лиц, страдающих сомнамбулизмом. С точки зрения авторов евангельских повествований, одни и те же симптомы могут быть признаками как болезни, так и беснования. Слепота и глухота, в частности, фигурируют и в качестве болезней, от которых Иисус исцеляет и в качестве сопутствующих факторов при бесновании, освобождение от которого происходит благодаря изгнанию и задержимого беса. Одно не противоречит другому, и болезнь, и беснование являются аномалиями. Но это аномалии разного рода и разного происхождения. Соответственно, они требуют разного подхода. В данном случае речь идёт именно об исновании, поскольку и Иисус, как и в других случаях экзорцизма, обращается непосредственно к бесу, называя его духом немым и глухим и повелевая ему выйти из мальчика и больше не входить в него. Немедленным эффектом этого обращения является выход беса, сопровождаемый криком. при этом конвульсии прекращаются, и мальчик становится как мёртвый. Тогда Иисус берёт его за руку, как он брал за руку тёщу Петра при исцелении и дочь Иаира при воскрешении, и мальчик встаёт. Обратим внимание на ремарку, которую даёт евангелист, говоря об изгнании бесса. Иисус совершает это чудо, видя, что сбегается народ. Тем самым Марк создаёт у читателя впечатление, что Иисус готов был продолжить разговор с отцом мальчика о вере и неверии. Евангелист, как кажется, хочет подчеркнуть, что разговор Иисуса с отцом мальчика имеет не меньшее значение, чем само чудо. И тот внутренний процесс освобождения от неверия, который совершается в душе отца, не менее значим, чем освобождение от беса, происходящее с сыном. Два процесса разбиваются параллельно и завершаются одновременно. Образ отца занимает существенное место в повествовании, особенно у Марка, и диалог между ним и Иисусом приведён с необычной подробностью. Сначала отец рассказывает Иисусу о симптомах болезни мальчика. Далее, отвечая на вопрос Иисуса, он говорит о последствиях воздействия на него злого духа. Просьбу он формулирует не только от своего лица, но и от лица сына, от которого он не отделяет себя. Если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Слова Иисуса о род неверный или о род неверный и развращённый представляют собой аллюзию на тексты из книги Второзаконие, где израильский народ назван родом строптивым и развращённым, родом развращённым детьми, в которых нет верности. В Септуагинте последний стих читается так: они род развращённый, сыны, в которых нет веры. Тема веры является центральной в разговоре Иисуса с отцом отрока, и не случайна аллюзия на второзаконие, где Бог осуждает народ израильский за идолопоклонство и неверие появляется в речи Иисуса. Какое отношение слова о родине верным и развращенным имеют к основному сюжету повествования? Кому они адресованы? Кто конкретно понимается под родом неверным? Израильский народ в целом? Ученики, которые не смогли изгнать беса из отрока? Отец мальчика? Матфей и Лука не дают на это ответа. Однако у Марка слова Иисуса имеют прямую связь с содержанием речи отца мальчика. Они звучат как немедленная, спонтанная и эмоциональная реакция на неспособность учеников изгнать беса. Но они имеют прямую связь и с тем, что происходит дальше, когда отец говорит Иисусу: "Если что можешь, жалься над нами и помоги нам". Эти слова содержат в себе плохо скрываемое сомнение в том, что Иисус может помочь. Проситель как бы говорит: "Твои ученики не смогли помочь, сможешь ли ты?" Ответ Иисуса во многих древних рукописях звучит так: "Если ты можешь, всё возможно верующему". Смысловое ударение падает на "ты". Иисус переадресует самому просителю его сомнения в возможности исцеления. Оказывается, что решающим фактором является не способность Иисуса совершить чудо, а вера просителя, которая недостаточна для того, чтобы чудо произошло. Для Иисуса нет ничего невозможного, однако неверие человека может сделать невозможным чудо. Тут уже отец мальчика отвечает только от своего лица: "Верую, Господи, помоги ему неверью". Он отвечает со слезами, потому что понимает, что его неверие или маловерие может стать причиной того, что исцеление сына не произойдёт. Его слова выдают промежуточное состояние между неверием и верой. Он как бы хочет поверить, но не может и просит теперь уже не о чуде, а о том, чтобы Иисус умножил в нём веру. Он стоит на распутье, он принадлежит к тому роду неверному, который в конце концов в большинстве своём отвергнет Иисуса, но при этом он надеется на чудо обретения веры, которое для него связано с возможностью освобождения его сына от страшного недуга. В этом его неверие качественно отличается от неверия жителей Назарета. Там мы имеем дело с неверием скрытым и упорным. Здесь человек раскрывает перед Иисусом глубины своей души, кается в неверии и просит помочь обрести веру. Размышляя над словами Иисуса о родине верным и развращённым, современный сербский богослов противопоставляет эти слова тому, что Иисус говорит отцу мальчика. Но взгляните ещё раз, как Господь при мудро сочетает строгость и снисходительность. Резко обличая неверие, он говорит в общем, будя веру во всех, но не унижая никого лично. Теперь же, обращаясь лично к просителю, он разговаривает с ним не строго, а заботливо и снисходительно, если сколько-нибудь можешь веровать. Такие забота и снисходительность Христовы произвели ожидаемое действие. Отец Сотёрка заплакал и воскликнул со слезами верою: Господи, помоги моему неверию. Ничто так не растапливает лёд неверия, как слёзы. В час, когда человек сей заплакал пред Господом, он покаялся в своём неверии, и в присутствии Божьем вера прибыла в нём стремительно, словно речная вода в половодье. И тогда он произнёс слова, оставшиеся громогласным поучением для всех поколений людских: "Верую, Господи, помоги моему неверию". Эти слова показывают, что человек без Божией помощи не может стяжать даже веры. Своими силами человек может стяжать только маловерие, то есть веру и в добро, и во зло, или иначе говоря, сомнение и в добре, и во зле. Но от маловерия до истинной веры долгий путь, и путь сей человек не может пройти, если его не поддержит десница Божия. С просьбой, аналогичной просьбе отца мальчика, в другом эпизоде к Иисусу обращаются апостолы. «Умножь в нас веру». Эта просьба в Евангелии от Луки становится прелюдией к словам о вере, которые у Матфея приведены в завершение истории с отцом бесноватого мальчика. «Если бы вы имели в веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей, «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас».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 и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Тема веры и неверия таким образом пронизывает весь рассказ. При этом у Матфея упрек в неверии брошен ученикам. Их неверие объявлено главной причиной их неспособности изгнать беса. У Марка напротив неверие отца мальчика становится смысловым центром повествования. Соответственно, слова Иисуса о род неверный могут относиться ко всем участникам драмы: и к отцу, и к ученикам, и к окружающей их толпе, и в целом к народу израильскому. Однако для отца мальчика чудо, произошедшее с его сыном, становится мощным стимулом к обретению веры. Благодаря вере, полученной от Иисуса в дар вместе с чудом, он как бы перестаёт быть частью рода неверного и развращённого. Следует обратить внимание на то, что вера в эпизоде, изложенном у Марка, трактуется как дар, а не как собственное приобретение или достижение человека. В других случаях Иисус спрашивает того, кто просит об исцелении: "Вериуте ли, что я могу это сделать?" При этом как бы предполагается, что веру они должны носить в себе. Они должны приобрести её до того, как придут к Иисусу. Данный эпизод однако вносит существенный корректив в это представление. Вера может быть обретена в момент встречи человека с Иисусом благодаря этой встрече. И она не является плодом его личных усилий. Он получает её как неожиданный и незаслуженный дар. Отдельного рассмотрения заслуживают слова Иисуса, завершающие историю в Евангелии от Марка. Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. В современных критических изданиях Нового Завета этот стих приводится в сокращённой редакции: Сей род не может выйти иначе, как от молитвы. Основанием для сокращения служит отсутствие упоминания о посте в ряде древних рукописей, а также то, что это упоминание якобы противоречит учению Иисуса о посте, выраженному в ответе на упрек учеников Иоанновых в адрес учеников Иисуса. «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених не могут поститься». Указывает также на то, что и Иисус ссылался на пост фарисеев как на отрицательный пример. На основании совокупности данных делается вывод, что ранняя церковь, продвигавшая идею поста в опплике учению Иисуса, расширила изначальный текст Евангелия от Марка. Исходя из тех же соображений, слова сей же род изгоняется только молитвою и постом полностью опускаются и в критическом издании текста Евангелия от Матфея. Считается, что сначала церковь решила добавить упоминание о Пасхе к упоминанию о молитве в Евангелии от Марка, а потом весь текст в отредактированном виде перенесла также в Евангелие от Матфея. Такое мнение, однако, основывается на неполном и тенденциозном понимании как данных рукописной традиции, так и учения самого Иисуса. Во множестве авторитетных рукописей, включая Синайский кодекс, слова о поście присутствуют и у Марка, и у Матфея. Что же касается учения Иисуса о поście, то он его излагал не только в ответ на упрёк учеников Иоанновых. В этом же ответе он говорит о том, что его ученики будут поститься, когда отнимется от них жених, то есть после его смерти. Кроме того, наставление о постe имеется в Нагорной проповеди. Из этого наставления вполне очевидно, что критикуя фарисейское отношение к посту, Иисус вовсе не предлагал отменить пост. Напротив, он противопоставлял истинный пост ложному и показному посту фарисеев. Если бы переписчик Евангелия от Марка хотел привести текст данного отрывка в большее соответствие с ответом Иисуса ученикам Иоанна, то скорее можно было бы предположить, что он в редакционных целях опустил упоминание о посте, имевшееся в оригинальном тексте, чем что он добавил его, тогда как в оригинальном тексте его не было. Что же касается Евангелия от Матфея, то в него слова о посте и молитве могли попасть по следующим причинам. Первые. Они могли быть заимствованы из Евангелия от Марка. Второе. Они могли быть заимствованы из общего источника, которым пользовались оба евангелиста. Третье. Они могли быть с самого начала частью оригинального текста. В таком случае в тех рукописях, где они отсутствуют, их опущение следует объяснять ошибкой редактора или переписчика. По крайней мере, в IV веке слова о молитве и посте воспринимались как часть оригинального текста Евангелия от Матфея, о чем свидетельствует, в частности, толкование Отцов Церкви на это Евангелие. Иоанн Златоуст не сомневался в аутентичности рассматриваемых слов. «Сей же род изгоняется только молитвою и постом», — присвокупляет он. «Здесь он разумеет вообще демонов, а не одних только лунатиков». Видишь ли, как и апостолам говорит уже о посте. Не говори мне о редких случаях, что некоторые и без поста изгоняли бесов. Хотя и рассказывают про некоторых, что они и без поста изгоняли бесов, однако быть не может, чтобы человек, живущий среди утех, избавился от такого недуга. Нет, страждущий таким недугом имеет особенную нужду в посте. Ты скажешь: "Если нужна вера, для чего же ещё нужен пост?" Для того, что кроме веры и пост много придаёт крепости. Он научает великому любомудрию, человека делает ангелом и укрепляет против сил бесстелесных. Впрочем, не сам по себе, нужна ещё молитва, и она должна предшествовать. Говоря о нагорной проповеди, мы указали на то, что во времена Иисуса под постом понимали полное воздержание от пищи, а не только временное отсутствие в рационе тех или иных продуктов. Мы также отметили, что практика самого Иисуса могла отличаться от практики учеников. Он мог поститься в то время, как они не постились. В одном из эпизодов Иисус отказывается от пищи, когда ученики приносят её ему. В другом эпизоде Иисус и ученики приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. Эти слова вполне можно понять в том смысле, что ученики хотели есть, тогда как Иисусу было не до того. Весьма вероятно, что пост, как полное воздержание от пищи, был одним из элементов аскетической практики Иисуса, имеющий непосредственную связь с его борьбой против дьявола и демонов. Встреча лицом к лицу с дьяволом происходит, согласно Матфею и Луке, после того, как Иисус 40 дней провёл без пищи. Очевидно, воздержание от пищи было частью приготовления к бою, который Иисус дал дьяволу. То же самое может относиться к другим столкновениям Иисуса с демонической силой. Если Иисус постился в то время, как его ученики не постились, то объяснение, которое он даёт им относительно их неспособности изгнать бесов, вполне логично. Они не смогли этого сделать, потому что этот род бесов изгоняется только молитвой. и постом. Выражение сей род указывает на то, что бесы имеют свою иерархию и классификацию. Судя по тому, что ученики в других случаях успешно справлялись с задачей и бесы повиновались им а имени Иисуса, в данном случае они имели дело с демоном особого рода, изгнание которого требовало от самого экзорциста определённых аскетических усилий. одного призывания имени Иисуса здесь оказалось недостаточно. Суммируя сказанное об этом эпизоде, мы можем отметить, что чудо изгнания беса из мальчика произошло благодаря сочетанию трёх элементов. Первым и основным была сила, которой обладал Иисус. Она проявлялась во всех описанных в Евангелиях случаях исцелений и изгнаний бесов. Вторым, вспомогательным элементом, была аскетическая практика Иисуса, точнее пост, который он соблюдал в отличие от своих учеников. Третьим важным элементом стало желание отца мальчика обрести веру. Он ею не обладал или обладал не в полной мере, но он доверился Иисусу и у него попросил помощи. Эта помощь пришла одновременно к отцу и к мальчику. Отец был исцелён от неверия, мальчик освобождён от беса.